Глава вторая. На следующий день с утра я позвонила по номеру телефона, указанному в визитке. Мне ответил приятно мужской голос. Корольков слушает. Юрий Геннадьевич, вас беспокоит частный детектив Татьяна Иванова. Вашу визитку мне дал лейтенант Мельников. Услышав эту фамилию, собеседник обрадовался. Да — Да-да, я готов встретиться с вами, где и когда вам будет удобно. — А вы сейчас в Тарасове? — Да, по счастливому стечению обстоятельств сейчас я нахожусь именно здесь, но завтра уезжаю в Пензу, поэтому хотелось бы не откладывать нашу встречу. Через час мы с ним сидели в кафе. Корольков оказался довольно-таки приятным молодым человеком с открытым лицом и умными голубыми глазами. Он смотрел на меня с большой надеждой. — Татьяна, простите, как вас по батюшке? — Давайте обойдемся без моего батюшки. Зовите меня просто Татьяна, мне так удобнее. — Что же, я согласен. Но тогда и вы сделайте мне одолжение. Зовите меня просто Юрием. В это время к нам подошел официант. — Что будете заказывать? Юрий посмотрел на меня вопросительно. Эспрессо, мороженое и виноградный сок. — сказала я. — Мне то же самое, но без сока. Официант удалился. — Я, кажется, должен дать вам задаток? — Юрий потянулся к бумажнику. — Давайте сначала поговорим, — предложила я. — Хотелось бы узнать кое-какие обстоятельства дела. — Какие именно? — Например, вы часто приезжаете в наш город? Юрий удивленно вскинул брови. — А какое это имеет отношение... Дело в том, что если вы бывали у вашей мамы редко, то, скорее всего, не в курсе всех ее дел. Вы что, Татьяна, как раз наоборот. Но, собственно, и дел-то у мамы особых не было. Сами понимаете, женщине почти пятьдесят. Муж умер, сын в другом городе. Что у нее осталось? Работа и кошка. А на фабрике она ни с кем не конфликтовала? Может, она вам рассказывала, что, например... «Заметила там что-то такое необычное. Мама вообще ни с кем не конфликтовала. Она была человеком уравновешенным и... Господи, почему мы говорим о ней в прошедшем времени?» Юрий прикрыл глаза и посидел так несколько мгновений. «Извините», — сказал он, взяв себя в руки. «В это время принесли наш заказ, и мы принялись потягивать кофе, заедая его мороженым». Юрий, расскажите мне о вашей маме все, что можете, и, пожалуйста, вспомните, может она все-таки что-то говорила о работе, о своих подругах с фабрики, о начальстве. Я начну с того, что, похоронив два года назад отца, мама долго переживала и плакала. Еще бы они прожили почти тридцать лет, притом жили очень хорошо, практически не ругаясь. А тут внезапно папина болезнь, больницы, врачи, бесконечные процедуры, лекарства. Мама от переживаний сильно похудела и начала мучиться головными болями. Потом смерть. Мне еле удалось уговорить ее съездить в Пензу к сестрам и хоть немного развеяться. А когда она вернулась в Тарасов, то с головой ушла в работу. Освоила несколько новых операций, оставалась по просьбе мастера на сверхурочные. Я часто звонил ей, а когда приезжал сюда по делам, то старался как можно больше времени проводить с ней. И постепенно она отошла, свыклась с горем, стала даже изредка ходить с подругами в кино. Думаю, в этом еще помогла ей кошка Финечка И это такое ласковое и нежное существо. Когда ей сделали операцию по стерилизации, то она долго болела, и мама так ухаживала за ней, Она рассказывала мне по телефону, «Фенечка сегодня плохо кушала свой кетикет, у Фенички проблемы со стулом, мы с Феничкой вчера гуляли целый час, она носилась с питомицей, словно с ребенком, Ну не смешно». «Что? То, что ваша мама так привязалась к кошке? А кого еще ей было любить и пестовать? Муж умер, сын далеко». Женщина устроена так, что ей необходимо постоянно о ком-то заботиться. Если бы у нее были внуки... Да-да, мама тоже намекала мне на это. Да что там намекала? Говорила в открытую, но я все отнекивался. У меня бизнес, сейчас вот фирму расширяем. Я не могу даже завести девушку, верите, Татьяна, просто некогда. Я ведь не один, у меня есть партнеры... Я покосилась на моего собеседника. «Какие мы деловые, черт возьми! Не то что собачку или кошку. Даже девушку ему завести некогда. Бедненький бизнесмен!» «Значит, о фабрике ваша мама ничего не рассказывала». Юрий пожал плечами. Он расстегнул свою черную куртку. От выпитого кофе ему стало жарко. Внизу оказался синий джемпер. «А вы, Татьяна, думаете, что причина исчезновения женщин связана с фабрикой?» «Я пока ничего не думаю. Я собираю факты. а От меня требуется дать вам задаток». Я кивнула. «Люблю понятливых клиентов, которым не надо объяснять, что аванс – вещь в моем деле необходимая». Юрий достал из кармана солидных размеров бумажник. «Ваша ставка?» «200 долларов в день». Он не выразил удивления, как некоторые клиенты. Молча отсчитал несколько новеньких купюр и положил на стол. Я убрала их в свой кошелек. Ну вот, теперь мне работать будет намного приятнее, да и жить веселее. Я подготовлю договор. Юрий только махнул рукой. Да бог с ним, мне это главное. Татьяна, а вы можете гарантировать, что найдете мою мать? Ее или ее тело? Я выразительно посмотрела на Юрия, но найду обязательно. Интересно. А в полиции мне сказали, что практически нет никакой надежды найти маму живой. Я тоже не дам вам такой гарантии. Дело в том, что полицейские опираются на свой опыт. Если человека не нашли живым в первые два дня, то вероятность этого практически ничтожна. Чёрт! Юрий нервно взъерошил свои русые волосы. — А в вашем случае, когда женщина отсутствует почти полгода, шансов совсем мало. И я хочу сразу предупредить, вы должны быть готовы ко всему. — Понимаю, конечно. Да, не уберег я, мать, не уберег. Ведь сколько раз звал к себе в Пензу, там и сестры ее живут, тети Лида и тетя Валя, и пятеро племянников... «Так нет, уперлась. Я здесь родилась, здесь моя квартира, мои подруги, здесь могила мужа, работа, наконец». Корольков снова взъерошил волосы. «Вы и не могли ее уберечь. Как можно предугадать, где именно с человеком случится несчастье? Или у вас в Пензе не бывает ничего подобного?» Юрий тоскливо посмотрел свою пустую чашку. «Татьяна, вы еще кофе будете?» Я кивнула. Корольков подозвал официанта и заказал два кофе. В ожидании его мы продолжили беседу. «Юрий, а когда вы виделись с матерью в последний раз? Или общались по телефону?» «Да, мы именно разговаривали». «О чем, если не секрет?» Собеседник смутился. «Хм, Татьяна, а я могу не отвечать на этот вопрос?» «Можете, разумеется». Частный сыщик тем и хорош, что на его вопросы можно не отвечать, я же не полицейский и не могу заставить вас. Но сами подумайте, чем меньше я буду знать о вашей матушке, тем труднее мне будет найти ее. Но это, как бы вам сказать, в общем, это личное и не имеет отношения к пропаже мамы. Юрий, давайте я сама буду решать, имеет это отношение к нашему делу или нет. У меня незапятнанная репутация щейки, и я не собираюсь ее портить. Если уж я взялась искать вашу маму, то найду ее обязательно. Независимо от того, будете вы мне помогать или нет. Но если будете, я сделаю это намного быстрее. Что же касается ваших личных тайн, вы можете быть абсолютно уверены. Разглашать их кому бы то ни было, я не собираюсь даже под пытками поэтому советую все-таки быть со мной, как можно более откровенным. Итак, о чем вы говорили с матерью? Кстати, когда? Буквально за пару дней до ее исчезновения. Я позвонил ей вечером, у нее была первая смена, и в семь вечера она была дома. Мы поговорили о Феничке, святое дело. Кошку в тот день угораздило разбить цветочный горшок, И мама минут пять сокрушалась о том, что она стала очень упрямой. Мама не разрешала ей сидеть на окне, а Фенечка просто жить не могла без того, чтобы не полюбоваться воробьями на дереве. Потом мама начала меня, как обычно, сватать. — Сватать? — переспросила я. — За кого? — За кого-нибудь. У нее в последнее время была навязчивая идея женить меня во что бы то ни стало. Она говорила... «Юра, тебе уже тридцать. Тебе давно пора иметь семью и детей. Когда уже, наконец, я буду нянчить внуков?» Я увиливал, как мог, но она постоянно возвращалась к этой теме. Она говорила, что папа женился на ней сразу после армии. Она ждала его. Ему тогда было двадцать, а ей восемнадцать. А через год у них родился я. В общем, мама горела желанием видеть меня семейным человеком, возиться с внуками и поэтому готова была женить меня чуть ли не на первой встречной, а вы были против улыбнулась я да не то чтобы против просто я считаю что жениться надо по любви а не потому что маме так хочется или я не прав я пожала плечами у каждого свои взгляды на подобные вещи а еще о чем вы говорили да так о погоде и природе да ни о чем собственно Мне главное было знать, как мама себя чувствует, что она здорова. Я тогда немного обиделся на нее. Опять, мол, она со своей женитьбы. Раз мама так мне ее навязывает, буду звонить ей реже. И вот нате вам, пожалуйста. Юрий вздохнул и отодвинул от себя пустую чашку. Однако здесь варят хороший кофе. И мороженое здесь очень вкусное. Ну что ж, Юрий, я готова приступить к поиску вашей мамы. Вы можете позванивать мне и справляться, как идут дела, а я, в свою очередь, буду обращаться к вам, если появятся вопросы. — Да, конечно, в любое время дня и ночи. — Вот моя визитка. Здесь номера обоих телефонов. Вы когда уезжаете в Пензу? — Скорее всего, завтра после обеда или послезавтра утром. — Ну что, пойдёмте? Мы вышли на улицу и остановились около моей машины. Я заметила, что Юрий грустно смотрит на меня, как будто хочет что-то сказать, но не решается. Вы, кажется, хотите о чем-то спросить? Да, я хотела сказать. Татьяна, очень вас прошу, найдите маму. И тетки мои, ее сестры очень хотят. Если уж она погибла, так мы хоть похороним ее по-человечески и будем ходить на могилу. А то почти полгода и никаких известий, жива ли, нет ли. «Неизвестность — это хуже всего». «Да, я вас понимаю. Вы не переживайте, Юрий. Я обязательно найду вашу маму. Я же обещала». Мы попрощались, и я села в свою машину. Я видела в зеркало заднего вида, как Юрий тоже сел в автомобиль, темно-зеленый Mitsubishi Lancer, и укатил в направлении центра. А я достала из сумки мобильный и набрала номер Мельникова. «Андрюш!» Ты у нас где? Я у вас у себя в отделении. Я подскочу ненадолго? Ну, подскочи, только не очень высоко. Так, мой друг шутит. Значит, настроению у него не очень. Что ж, нам, бедным сыщикам, деваться некуда. Ехать к нему все равно придется. Надо же как-то собирать информацию. Теперь, когда аванс за расследование получен, то это дело уже не кажется мне скучным. В самом деле, кто знает, как все повернется? Может, исчезновение мотористок выведет меня на банду похитителей или наркодилеров? А может, дамочек давно разобрали на органы, и я выйду на след подпольной частной клиники по пересадке органов? А может, их украли с целью суррогатного материнства, чтобы не платить им денег? В неволе они и так родят, куда денутся? А может... Я завела машину и, развернувшись, отправилась в андрюшина отделение полиции. Он, как всегда, сидел за столом, заваленным бумагами. Напротив сидел еще один лейтенант. Все в отделении звали его Гоголь, потому что имя отчества у него было Николай Васильевич. Гоголь тоже закопался в своих бумагах, что-то старательно выискивая. Я, предварительно постучавшись, вошла. «Привет господам офицерам!» «Привет доблестным труженикам частного сыска!» Мельников кивнул на стол, что стоял напротив его стола. «Приземляйся!» Да, здесь избегали слова «садиться». Говорили как угодно. «Присаживайся, падай, приземляйся, пристуливайся, но только не садись!» Я опустилась на потертое матерчатое неопределенного цвета сиденья и закинула ногу на ногу. Мельников смотрел на меня и ждал, что я ему скажу. — Уже появилась идея? — наконец спросил он. — Догадалась, кто похитил всех наших швей-мотористок? — Какой ты быстрый, Андрюша! Сам-то сколько ломал голову над этим делом! Не не долго, — Не злорадствуй недолго, успокоил меня Андрей. — Всего-то месяц. Мне дали это дело после того, как исчезла третья дамочка, та, что похожа на бабу-ягу. После второй пропажи два дела было решено объединить, и им какое-то время занимался другой отдел. Но после третьей в умную голову руководства пришла светлая идея передать эти дела нашему отделу. — Ну, раз ты занимался им целый месяц, значит, многое успел проверить, с людьми поговорить. — Успел, Тань, успел. — Тебе, конечно же, нужен список знакомых, родственников и собо... сослуживцев. — В корень зришь. — Прям как Козьма Прудков. — Сейчас будут тебе списки. Мильников снова принялся рыться в бумагах. — А маменькиного сыночка вы проверяли? — спросила я. — Ты имеешь в виду Королькова? — Само собой. Он в тот день был в Пензе, и этому нашлось десяток свидетелей. Его видели в офисе, в банке, а вечером он ужинал у одной из своих тетушек. Кстати, там в это же время был один из его двоюродных братьев со своим шестилетним сыном. Так что Корольков чист Аки-младенец. В это время зазвонил телефон на столе Гоголя, и он поднял трубку. — Горелов слушает. — Что? — Заключение готово. — И что там? — Отравление? — Нет, не надо присылать. Я сам приеду. Уже выхожу. Гоголь положил трубку, встал и начал надевать куртку. «Андрей, я в морг. Готово заключение по по Померанцево. Оттуда поеду на кладбище, осмотрю могилы, с которых ночью были похищены памятники. Если что, я на связи». «Давай», — кивнул Андрей и снова углубился в документы. Гоголь вышел из кабинета. В это время Мельников откуда-то извлек довольно толстую папку. «Так, здесь список знакомых всех трех потеряшек». Я знал, что именно тебе понадобится и подготовил. Даю тебе копии, так что можешь забирать совсем». Андрей положил папку передо мной на стол. «А если в двух словах? Что конкретно говорят окружавшие женщин люди?» – спросила я. «Говорят, они были добрыми и отзывчивыми. Со всех сторон положительными, хорошими мастерами своего дела и все в том же духе». Мужьям, у кого они были, не изменяли, в запои не уходили. С товарищами по работе поддерживали ровные дружеские отношения, как сказано в характеристиках. С соседями по лестничной клетке здоровались, кое-кто даже вел на фабрике общественную работу. «Умереть не встать, и это в наше-то время?» «Да, я сам удивился, но именно так написано в характеристиках». «Что, стенгазету рисовали?» Или участвовали в художественной самодеятельности? Насчет стенгазет не скажу, а в «Субботниках» участвовали это точно. И еще, ты угадал, Тань, одна из женщин Королькова участвовала в концертных программах, которые устраивались на фабрике по праздникам. Ого, и что же она пела? Она обожала любимые народом песни. Ну, сейчас, где это у меня? Мельников порылся в своих записях, извлек на свет Божий какой-то лист и прочитал. Ага, вот, ромашки спрятались, поникли лютики. Каким ты был, таким остался, расцвела под окошком, ну и тому подобное старье. Одним словом, тетки пятидесяти-шестидесяти лет просто рыдали от умиления. Что, так хорошо пела? Да, говорят, голос у нее был приятный и манера исполнения душевная. «Хорошо, прямой-то к сведению. Андрюш, а потеряшки наши были знакомы между собой?» Едва мой друг открыл рот, чтобы ответить, как зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Мельников слушает. Николая Васильевича, Гоголь в морге. Потом поедет на кладбище». «Какие шутки! Я вам серьезно говорю, он в морге!» «С ним ничего. Ну, раз он в морге, значит, с ним все в порядке». «Да кто шутит-то? черт. Андрей положил трубку. «Странные люди. Им говоришь правду. А они что за шутки, что за шутки?» Что-то спросил Тань. «А, были ли потеряшки знакомы между собой?» «Были, конечно». «Нет, они не дружили и не крестили вместе детей. Ну, про детей это я так, к слову. Но сама подумай. Они работали на одной маленькой фабрике. Там я узнавал, всего человек сто с небольшим работает». Конечно, все друг друга знают, если уж не по именам, то в лицо это точно. Они там в обиденный перерыв в одну столовую уходят, а столовка небольшая, больше на буфет похоже, я видел. В очереди за зарплатой в одном тамбуре перед кассой стоят. Фотография Корольковой вообще на доске почета висела. все таки 30 лет безупречного труда на одном месте... «Андрюш, я все пытаюсь понять, что у них еще было общего, кроме места работы», — сказала я. «Не пытайся, ничего не было. Ни родственницами, ни подругами, ни соседками они не были. Самодеятельности пела только одна. Две другие наши потеряшки, по словам родственников, могли разве что спеть и сплясать на семейном застолье. У руководства фабрики к ним никаких претензий не было». Но тогда их похитили именно как швей. Да, и кому они понадобились. На фабрике царит паника. Женщины отказываются выходить работать в вечернюю смену. Оно и понятно, кому охота быть следующей похищенной. Пока только рекомендовано всем женщинам ходить не иначе, как втроем. Те, кому в одну сторону, на проходной собираются в небольшие группы и так и идут до самого дома. А там их родственники встречают. «В общем, все серьезно, И надо поскорее это разрулить. Найти самих женщин или хотя бы их тела, чтобы родственники могли придать их земле». «Андрюша, а тебе не кажется странным, что они пропадали в порядке уменьшения возраста? Каждая следующая была моложе предыдущей. Да думал я над этим, Тань, думал. И что?» «Ничего. Объяснить это я пока не могу». У пропавших швей было общим то, что каждая из них шла до остановки транспорта одна. Заметь, женщины, которые шли парами, либо группами, не пропадали. Андрюш, это значит, что преступник выбирал именно одиночек. Значит, он похищал наугад неважно кого, лишь бы шла одна. А уменьшение возраста похищенных – это так? Совпадение? Похоже, что да. Но проверить надо все версии. А все это какие? Огласите весь список, пожалуйста. Ну вот, например, мне очень не понравилась мастер-цеха, в котором работали две из пропавших женщин, Королькова и Овчеренко. Что за мастер? Лукошкина Анна Ивановна. 39 лет. Мастер-цеха легкого женского платья. Так, и чем именно тебе не понравилось это Лукошкина? — Да какая-то очень уж подозрительная тетка. — Чем именно подозрительная? — У нее глазки бегают. — Куда? — Туда-сюда, туда-сюда. Я посмотрела на Мельникова внимательно. — Бегают? — переспросила я. — Бегают, бегают, — подтвердил он. Сам видел. И вообще она явно испугалась, когда я сказал, откуда я. — А чего ей пугаться мастеру цеха? Вот и я подумал. О своих работницах она отзывалась хорошо. Нормальный, мол, о ней и все такое. Но страх в глазах все-таки был. Ты ее, разумеется, проверил. Насколько смог. Узнал все, что только было можно. Ну и, Андрюш, ты уж давай, выкладывай все до конца. Все-таки одно дело делаем. Да не переживай ты, не собираюсь я тебя что-то скрывать. Только ничего особенного мне узнать не удалось. Тетка, как тетка, разведена, двое детей, не привлекалась, не замечена, не состояла, ну, в общем, понятно. Что именно тебе понятно? Не она похитила своих швей, ни с одной из них она в конфликте не была, что им было делить. А вот это мы проверим для очистки совести. Давай, мать, вперед, не забудь потом поделиться своими наблюдениями. Кстати, хочешь посмотреть на их фотографии? Мельников достал из бумажного конверта несколько снимков, протянул мне. Я начала рассматривать лица женщин. На обратной стороне было написано карандашом. Королькова Мария Федоровна, Бибулатова Ольга Геннадьевна, Овчеренко Алла Яновна. Женщины как женщины, ну, разве что последняя действительно не может претендовать на звание мисс Тарасов. Я вернула фотографии Андрею. В это время снова зазвонил телефон. Мельников поднял трубку. — Алло! — Да в морге он, в морге! И с ним все в порядке. Потом он отправляется на кладбище. — Как зачем? Там памятники украли. — Не ограды, а памятники. — А я откуда знаю зачем? Вот Гоголи поехал туда, чтобы это выяснить. Я неторопливо шла по длинному коридору полицейского участка. Лукушкина Анна Ивановна. Ни с одной из них она в конфликте не была. Что им было делить? Эх, Андрюша, не знаешь ты, женщин. Уж кто-кто, а они всегда найдут, что поделить.